Издательство Бамбора Океан книг. Альбина Назарова. «Ты можешь». Главная книга для девушек, мечтающих о бизнесе. От автора. Привет, мои дорогие слушатели. Книга рассказывает историю о том, как за три года упорного труда мне удалось построить международный бизнес в сфере услуг красоты. Сеть салонов «Сахар-воск». В ней я также отвечаю на вопросы, может ли каждый человек стать предпринимателем и что для этого необходимо. Я расскажу вам, с чего нужно начать и что делать, если очень страшно, но интересно. Вы получите полезные советы по развитию уверенности в себе, раскрытию своего потенциала, вспомните, чего на самом деле хотите от жизни. В главах о развитии бизнеса я расскажу о важных уроках, с которыми сталкивается каждый начинающий предприниматель, откуда брать клиентов, как найти инвесторов, что делать, если все разваливается. В этой книге я даю советы для каждого. что нужно, чтобы ваш бизнес был успешным, как правильно позиционировать себя в компании и как перестать винить себя за ошибки и начать на них учиться. В последней части я раскрываю тонкости развития франчайзинговой сети на примере своей компании. Вы увидите, что лежит в основании бренда «Сахар Воск», его прочной корпоративной структуры и доходов каждого партнера. Я уверена, Моя книга поможет слушателям принять важное жизненное решение, найти свое призвание и стать истинным предпринимателем, обрести уверенность в себе и своих силах, перейти от размышлений к действиям. После отдельных глав в рубрике «Практика дня» я приготовила для вас задания. Вам следует выполнять их, если вы хотите получить максимальную пользу от этой книги. Некоторые из упражнений помогут вам разобраться в себе, обрести уверенность и сделать несколько первых шагов к своей мечте. Выполнив задание, делитесь со мной своими результатами в соцсетях под хэштегом «Читаю Альбину Назарову». Я буду рада узнать о ваших успехах и произошедших переменах. Часть первая. Начало. Альбина и темная комната. Я родилась в 90-е, в обыкновенной провинциальной семье. Мои родители поженились рано, маме было всего 19 лет, а папе — 25. Они никогда не занимались предпринимательством, доход семьи был довольно скромным. Более того, в моем раннем детстве мы вместе с родственниками ютились в небольшом частном доме, без воды и каких-либо излишеств. Комната, выделенная там для нас с родителями, была настолько мала, что кроме кроватки, шкафа и родительского дивана в ней ничего не помещалось. Единственное окно выходило не на улицу, а в прихожую, так что комната была прозвана темной. Многое изменилось с тех пор, но даже спустя много лет я с теплом вспоминаю свое детство и наш дом без удобств. Как родители ходили за водой на колонку и как раз в неделю мы топили баню, чтобы помыться. Моим первым наставником и духовным лидером была прабабушка. Она часто читала Коран и во всем придерживалась мусульманских обычаев. От нее я узнала многие молитвы и традиции своего народа. Я росла в религиозной и сдержанной среде. И, наверное, это во многом помогло мне стать порядочным человеком, уверенным в своих действиях и силе. Спустя некоторое время родителям купили однокомнатную квартиру на окраине Уфы, в том самом районе, который назывался Затон, и даже не попадал в черту города. Туда ходил единственный 30-й автобус, желтый с гармошкой. А когда мы только переехали, рядом не было даже продуктового магазина. С родителями мы жили небогато, но я хотела всего и сразу. и личную прислугу, и уборщицу, и повара. Непонятно, откуда у меня были большие запросы. Наверное, отчасти повлияли сериалы того времени, где показывали богатый мир, наполненный роскошью, событиями и красивыми людьми. Как-то во дворе я разговаривала с тетей. «Вот я буду выступать по телевизору и стану звездой». Это невозможно. Там только дети звезд выступают. «Не веришь мне?» «Вот увидишь». С 11 лет я ходила в детскую модельную студию для девочек, занималась танцами и училась в школе. Конечно же, времени на уроки почти не оставалось. Однажды я попросила одной из одноклассниц дать мне списать домашнее задание, но получила отпор. «Почему ты не успеваешь делать уроки дома? У тебя же есть столько времени. Чем ты занимаешься?» «Я занимаюсь». «Своей карьерой», — ответила маленькая Альбина. Вскоре моему характеру и здоровью предстояло пройти серьезное испытание на выдержку. В 8 лет я в тяжелом состоянии попала в больницу. Сначала врачи не могли поставить диагноз, но подозревали, что я была больна менингитом. Анализ костного мозга подтвердил их предположение. Он показал не самые утешительные результаты. Доктор сообщил моим родителям, либо она не будет ходить, либо на всю жизнь останется умственно отсталой. Это был тяжелый удар для них. Давая согласие на пункцию, мама и папа подписывались на то, что я могу остаться дурочкой или стать инвалидом. Два месяца мне пришлось провести в больнице под капельницей, не вставая с постели. Вокруг я видела только других больных, докторов. уколы. И понимала, я во что бы то ни стало должна пойти. Первая попытка встать с кровати окончилась тяжелым падением. Но ни разу у меня не было мысли о том, что я больше не буду ходить. С каждым новым шагом ко мне приходило больше веры в собственные силы. Пусть выздоровление наступило еще не скоро, но мне удалось остаться такой же подвижной, как прежде. Детская болезнь научила меня каждый раз подниматься после сложнейших ситуаций в жизни. Мама вспоминает, что я никогда не боялась мечтать. Сейчас, если я говорю своим родителям, чего хочу, такой бизнес, такую машину, такой дом, таких людей рядом с собой, они точно знают, мои желания сбудутся. И завоевание мира уже не кажется невозможным. Практика дня. 1. Расскажите мне о том, что по-настоящему увлекало вас в детстве. Кем вы хотели стать? 2. Запишите, какие из ваших детских мечтаний воплотились в вашей жизни. Управляли ли вы самолетом, выступали ли на концерте, делали ли прически собакам? 3. Добились ли вы успеха в одной из областей или... Мечты так и остались мечтами. Если это так, реализуйте что-нибудь из вашего списка. Запишитесь в археологическую экспедицию, на вокал или танцы, откройте свой клуб по интересам или начните первую главу собственной книги. Покажите себе, что исполнение детских целей и желаний реально. Так вы поймете, что в любой момент можете стать тем, кем захотите – Стоит лишь приложить усилия. Это даст вам энергию для новых начинаний. Обязательно поделитесь со мной в соцсетях фото своей мечты детства. Маленькая бизнес-леди. Моя склонность к предпринимательству проявилась еще в третьем классе, когда привезенные дядей тетрадные обложки я стала продавать одноклассникам и учительнице. Откуда он их взял, не помню. Но забавно, что часть этих обложек до сих пор лежит у меня в доме. А тогда, взяв их с собой в школу, я начала понемногу продавать обложки одноклассникам. Выяснилось, что учительница, покупающая обложки оптом, брала их в другом месте дороже. Она и предложила мне солидную для третьеклассницы сделку. Дальше пошло стремительное развитие. Представьте себе теплую осень, Старый газетный киоск Уфа-печать, а рядом с ним небольшую школьную ярмарку. Каждый торговал чем мог, тетрадями, ручками, учебниками, всем, что получилось достать самостоятельно. Если меня читают ровесники, то они вспомнят, как у детей появилась возможность покупать первые наклейки с героями мультфильмов «Покемон» и «Сейлор Мун». Для многих это была целая религия. У того самого киоска стояли... Две маленькие девочки, я и моя подруга. Перед нами картонная коробка. На ней лежало огромное количество киндер-сюрпризов и игрушек, которые очень хорошо продавались. Но все же, стремясь увеличить доход, мы с подружкой пошли еще дальше, уговорив мою маму отвезти нас на оптовый китайский рынок. Там на заработанные деньги мы купили наклейки и переводные тату с покемонами. которые затем также продали. Конечно, с наступлением холодов на ярмарке делать уже было нечего, но то время мне запомнилось навсегда. Пятый класс. У меня появилась новая бизнес-идея — продавать косметику от сетевых компаний. Зарегистрировав в одной из таких организаций маму, я начала распространять помаду, тушь, духи — все, что можно было продать в школе среди родственников и знакомых. Это дело живет до сих пор, и мама продолжает им заниматься уже более 20 лет. Дальше было лазерное шоу, которое мы с танцевальным коллективом показывали по всей стране. Выступали на открытых площадках, в концертных залах, цирках, везде. Мне это очень нравилось. Я чувствовала себя взрослой, уверенной, красивой. Так Неделю за неделю с 13 до 15 лет я постоянно работала и училась. После этого я участвовала в шоу-балете, которое успешно развивала наш хореограф. В Уфе была мода на наши выступления. Мы работали постоянно и по меркам того времени зарабатывали очень хорошие деньги. Я была лучшей в своем коллективе и, казалось, могла на тот момент позволить себе все, что не пожелаю. В 10-11 классах я вела аэробику в школьном подвале, брала 30 рублей с человека за одно занятие. Сначала это было увлечением, но я решила пойти дальше и стать тренером. Танцы развили во мне выносливость, технику и хорошие навыки преподавания. В 16 лет я раздавала листовки в торговом центре и все время искала возможность для заработка. Дома всегда лежала газета «Из рук в руки», И для меня самым интересным разделом в ней была работа. С жадностью я искала вакансии для подростков, но их почти никогда не было. С 13 лет я перестала брать деньги у родителей, а если брала, то всегда в долг, и потом обязательно возвращала. Практика дня. Расскажите сегодня о том, удавалось ли вам зарабатывать в детстве. Что вы делали? и на что тратили свои карманные деньги. Возможно, это подскажет вам, в какой сфере стоит искать свое предназначение. Где она? Красивая жизнь. Школа уже позади, и я продолжаю свой карьерный путь. В один день я зарегистрировалась в ВКонтакте, чтобы найти своих подруг, бывших коллег и посмотреть, что же у них сейчас происходит. Многие девочки уехали за границу и вели совершенно другую жизнь, совсем не похожую на мою. Все выглядело так весело и классно. Некоторые занимаются любимым делом, многие живут у моря, работают фитнес-инструкторами, преподавателями йоги, танцев, живут в красивых отелях. Я спрашивала их, что вы там делаете, как вы туда попали? Они отвечали, мы работаем аниматорами. А как им стать? Я не знала, что такое аниматор, и никогда в жизни не была в отелях. «Просто приезжай сюда», — говорили они мне. Когда мне дали контакт туристического кадрового агентства, я пришла и подписала с ними договор, заплатив 5000 рублей. Мне было всего 19 лет, когда я поехала в другую страну, не зная даже английского языка. Пережив расставание с любимым человеком, Я чувствовала себя настолько плохо, что мне было абсолютно все равно, куда я еду и что со мной будет. Здесь плохо, там будет плохо. Значит, у меня такая судьба. А если появился шанс, глупо его не использовать. Я решилась ехать, но мне было так страшно, как никогда в жизни. Первое время я не понимала, что вокруг происходит. Ни разу не летала в самолетах, не была в аэропортах, Никогда не выезжала за границу. На поезде я впервые поехала в Москву. Это был абсолютно незнакомый город. Как-то мне удалось все сделать самой: приехать в нужное место, зарегистрироваться на рейс и сесть в самолет. По прилету из столицы меня встретили и отвезли в пятизвездочный отель, где был шведский стол и несколько бассейнов все как полагается. Работа спортивным аниматором. Заключалась в том, чтобы набрать людей на свою зарядку и расшевелить их. Нужно было идти вдоль бассейна и кричать: Эй, идем на зарядку! Что ты лежишь тут, пиво пьешь? Вставай, пошли разомнемся! Когда ты аниматор, твоя задача в том, чтобы всех веселить. Вроде как клоун, но такой, который еще и пользу приносит. В моем окружении никто никогда не ездил в роскошные отели. Я узнала, что есть. Совсем другие люди. Осознала, что меня замечают. Я многим нравлюсь благодаря своей красоте, оптимизму и обаянию. Живя в затоне в четырех стенах, я никого не видела и очень жаль, что никто не видел меня. Теперь я почувствовала, что нужна этому миру. Мешало одно непростая работа. Представьте, я иду по жаре. У меня загар по шорты и футболку. Нужно работать. А все остальные люди лежат, пьют коктейли и отдыхают. Смотря на это, я говорю себе, никогда в жизни я больше не буду работать в отелях. Я буду прилетать и отдыхать в них. Так произошел глубокий переворот в моем мышлении. Вот как живут люди. Я уже четко понимала, что жизнь больше... «Никогда не будет прежней». Меня, как котенка окунули в этот мир и сказали, «Вот, посмотри, молочку». Приехав, я разорвала почти все связи с прошлым, по-новому взглянула на жизнь и занялась делом. Увидев лучший мир по ту сторону забора, готовьтесь к тому, что вы больше не захотите возвращаться в прежнюю жизнь. Этот переворот в сознании может вдохновить вас на очень решительные поступки. Я стала работать в престижном клубе промоутером, продавая столики, VIP-ложи для гостей, и часто наблюдала, как туда приходят люди, одетые в Армани, Дольче Габана. В один из таких дней я решила, что настанет время, когда мне не придется стоять, встречая посетителей. Встречать будут меня. И каждый раз... Выступая или работая на каком-либо элитном мероприятии, я испытывала чувство, похожее на злость. Но верила, что скоро все изменится. В дальнейшем мне предложили новую должность. Она подразумевала управление двумя развлекательными комплексами. Я взялась за нее и снова начала работать без выходных. Дни напролёт я усердно трудилась и никогда не опаздывала. Став Арт-менеджером я работала с девушками, проводила кастинги, занималась продвижением новых программ и иногда участвовала в них сама. У меня снова получилось стать одной из лучших и максимально раскрыть свой талант. Но в какой-то момент началась борьба коллективов, конкуренция на кастингах и новое руководство. Многое сбивало с толку. Тем временем я победила в танцевальном конкурсе, А одна из моих однокурсниц, работавшая в журнале, предложила мне фотосессию в купальниках для рекламы нового бренда. Соглашаюсь без колебаний. Через день я зашла в торговый центр и увидела в каждом его отделе новый выпуск того самого журнала с моим изображением на обложке. Было безумно приятно, что люди ходят с этим журналом, листают его и с интересом берут с собой. как в кино, просто нереальное ощущение счастья. Даже минутная слава способна повысить вашу уверенность в себе и подарить вкус к жизни. И все же днём я продолжала заниматься организацией праздников и вечеринок, вела табели, выдавала зарплату, а ночами в гримёрке контролировала девушек-танцовщиц, прически, внешний вид, макияж. Так как я была строгим руководителем и лидером, меня одновременно любили и ненавидели. Атмосфера в коллективе становилась все более напряженной. Позже я устроилась в новый модный клуб, о котором знали даже в Москве, и занялась продажей столов для вечеринок. Работать было трудно, это ощущалось все сильнее. Мои шуба и машина куплены в кредит, а процветание клубной индустрии — Быстро шло на убыль. Дальше снова случился кризис. Клуб «Рай» проработал полгода и закрылся. Я в жесточайшей депрессии и не представляю, что делать. Мне 22 года. Я знала, что не смогу пойти работать просто куда-нибудь на любую должность и почти год просидела дома, смотря сериалы, видео в интернете, постоянно следя за жизнью блогеров и медийных личностей. Глядя на успех других ребят, я понимала, что живу сейчас не той жизнью, о которой мечтала. Оставаться на одном месте было уже просто невыносимо. В конце концов, можно же начать что-то новое. Судьба порой подкидывает нам неприятные сюрпризы. Но если вы уже знаете, как собираетесь провести эту жизнь, то ничто не способно сломить вас. Практика дня. Поделитесь со мной своими убеждениями и мыслями в соцсетях. Чувствуете ли вы прямо сейчас вкус к жизни? Способны ли выйти из замкнутого круга повторяющихся действий и событий? Как вы думаете, что вам нужно для того, чтобы изменить положение дел? Отношения. Учебе. Развитию в карьере и бизнесе способствовал не только труд, но и личные убеждения. На протяжении многих лет в разные этапы жизни на меня сильно влияли отношения с противоположным полом. Сейчас я благодарна тем мужчинам, которых встретила, потому что с каждым расставанием я становилась все сильнее и обретала новые знания. Я поняла цену всего, что дают нам мужчины. Несмотря ни на что. Первая любовь. Своего первого мужчину я встретила в 15 лет. Он был самым популярным и красивым парнем в школе. Я не представляла жизни без него. Это, пожалуй, была моя самая большая любовь. Он был лидером по всем параметрам и успел покорить немало сердец в свои 17. Именно поэтому Меня автоматически начали ненавидеть все девочки нашего двора. Они бурно обсуждали мои недостатки, говорили гадости за спиной и строили козни, но с ним я была как за каменной стеной. Он закрывал рты всем и никогда не давал меня в обиду. Он воспитал из меня хорошую и порядочную девушку, за что я очень благодарна судьбе. Через год, к тому времени, как мы прочитали «Никах», совершили мусульманский свадебный обряд, попробовали открыть бизнес, у нас начался тяжелый период. Побои, безденежье, безработица, пренебрежение. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Не из чего было готовить, нечего было есть. Я забыла про новую одежду и любые излишества. Иногда мы заходили к моим родителям пообедать или... просто взять какие-то продукты, чтобы прокормиться. Долго так не могло продолжаться. Я отчаянно желала перемен и знала, что для создания по-настоящему дружной семьи, где будет царить теплая атмосфера, а дети будут счастливы, нужно уйти в какой-то другой мир. В 19 лет я окончательно поняла, что такая жизнь меня не устраивает, и ушла, хоть... И любила своего мужа всем сердцем. Чтобы пойти на этот шаг, мне потребовалось невероятное мужество. Ради самой себя я отказалась от отношений, которые не приносили счастья. Я уехала на полгода из Уфы работать аниматором, только чтобы оставить свою боль. Так я сделала первый волевой шаг навстречу самой себе. Раз и навсегда я поняла, что не буду жить в бедности. Я решила, что больше никогда не стану жертвой плохого обращения со стороны любимого человека. Непреодолимые обстоятельства. После тех своих первых отношений я очень сильно обозлилась на мужчин. Я была зла, так как любила, но видела лишь обиды и пренебрежения. После этого я сказала себе, «Теперь в меня будут влюбляться все». И в меня действительно многие влюблялись. Я все время была на виду, красиво одевалась, и каждый из поклонников пытался добиться моего расположения. Все свидания были расписаны до минут. В один день я могла обидать с одним, а ужинать с другим парнем. Но однажды в толпе обожателей появился Н, «Очередной ухажёр, совершенно неинтересен», — думала я. И даже представить себе не могла, наших отношений. Но он был настойчив, ходил за мной и ждал буквально везде. На работе, у дома, знал многих моих подруг. Через некоторое время одна из знакомых предложила мне присмотреться к Н, поскольку он был весьма достойным мужчиной. Почему она так сказала? Может, действительно стоит обратить внимание, подумала я тогда. Я стала приглядываться к этому человеку, Кроме того, другая подружка, наша общая знакомая, часто повторяла мне, Эн очень хороший, общайся с ним». Я довольно быстро поняла, что среди всех мужчин, которые за мной ухаживали, он был самым настойчивым и искренним. Остальные вели себя как мальчишки, строили из себя таких типичных плохишей. А Эн по-настоящему хорошо ко мне относился, проявлял доброту, и, если нужно, помогал мне в трудных ситуациях. Однажды, еще до того, как дело приняло серьезный оборот, я спросила его. «Тебе уже 33 года. У мужчин в этом возрасте, как правило, есть жена, дети. Почему у тебя нет?» «У меня есть, но мы давно не живем вместе», — ответил он. Тогда я не придала значения этой информации, поскольку на тот момент... Мы всего лишь общались. Он обошел эту тему стороной, а я не придала значения и не хотела копаться в чьей-то личной жизни, просто думала, ну, есть и есть, до того момента, пока серьезно не влюбилась. Возможно, я влюбилась не в него, а в его отношение ко мне. Мой первый мужчина так ко мне не относился. Только потом я узнала, что этот человек спокойно живёт со своей женой. У них все хорошо, а в семье растут двое детей. Узнав правду, я начала очень сильно переживать. В итоге отношения зашли в тупик. Он перестал мне писать и звонить, и я восприняла это очень болезненно. Я постоянно плакала и даже из дома не выходила. Засыпала и просыпалась со слезами на глазах. В один из таких дней я отправилась в аптеку купить себе успокоительное. Плача, захожу и протягиваю тысячу рублей. «Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, валерьянку!» «У нас нет сдачи с тысячи», — ответили мне. Через секунду аптекарь посмотрела на меня внимательнее и тут же сказала, «Девушка, вот, возьмите бесплатно». После разрыва я целый год находилась в депрессии и думала, что он вернется, Ждала, но ничего не изменилось. Однако исцеление пришло вместе со сменой работы. Да, бывает так, что человек разочаровывает, накапливаются обиды, но ты делаешь выводы и идёшь дальше. Я преодолела боль и научилась прислушиваться к своей интуиции. Когда ты в отношениях с женатым человеком, то наличие супруги автоматически делает тебя второй. А так как я всегда стремилась быть первой, Номер два — это не моя позиция. Я сделала для себя выводы. Важно ориентироваться на свое первое впечатление, а не на других людей. Я никогда не буду вторым номером. Новая любовь. Последние мои отношения длились пять лет. Это был простой парень, который зарабатывал торговлей машинами на автомобильном рынке. Спустя три года наших отношений я уже активно училась, развивалась, смотрела разные курсы по бизнесу. Я постоянно звала его с собой, но в какой-то момент наши взгляды на мир начали сильно разниться. Ночами я смотрела бизнес-тренинги в интернете, а он шутил, что я попала в секту. Да, я действительно слушала и не понимала, о чем говорят эти люди. Лендинги, лиды, конверсия. Думаю, что за слова? Но слушаю все равно. Тогда я даже не знала, что такое директ. Я смотрела онлайн, как ребята часами настраивают рассылки и CRM. На меня, абсолютно неподготовленного человека, навалилось огромное количество новой информации. Мой мужчина учиться вместе со мной не желал. «Хочешь смотреть — смотри сама, а я не буду». Он... Не разделял мою тягу к знаниям, но когда я решила начать бизнес, то морально поддержал, хоть и не вмешивался в происходящее. Я очень много работала после открытия первого салона, но поддерживала своего мужчину и все время пыталась направить куда-то. Я понимала, где ему будет лучше, и постоянно мотивировала, верила в то, что у него все наладится. Когда я уезжала на два месяца в Казань, Мы не виделись и лишь изредка общались по телефону. К сожалению, через некоторое время он уже жил своей жизнью, а я своей. Мы были вместе пять лет, но между нами ничего не менялось. Он не делал мне предложения, мы не переехали в свою квартиру или дом. Отношения пары должны развиваться. Сначала встречаешься, живешь вместе, потом идет подготовка к свадьбе, свадьба. Медовый месяц, переезд, первый ребенок. Было видно, что наша история подходит к концу. Постепенно я остыла к нему и поняла, что мы разные. Я приняла решение и сказала, что ухожу. Это был болезненный выход из зоны комфорта, сильнейшие переживания. Я собрала все вещи, одна выпила чай на кухне и в очередной раз посмотрела на улицу с балкона. Вид мне открывался довольно унылый. Коричневая стена панельного дома и больше ничего. Перед выходом я поняла, что больше ее никогда не увижу. Все. Так, пусть и с некоторым чувством неловкости, я вернулась со всеми своими вещами домой к родителям. Нашему расставанию с тем человеком и началу моего серьезного развития поспособствовал еще один несчастливый случай. У моего парня был родной брат, который меня не любил. Однажды мы настолько сильно поругались, что чуть не дошло до рукоприкладства. Все происходило на улице, толпа людей наблюдала за непристойным зрелищем. Он не скупился на оскорбления и всяческие эмоциональные жесты, направленные в мой адрес. Позднее мой парень узнал об этом, но не заступился за меня. А его брат... На следующий день просто позвонил и сказал «Ну ладно, извини». «Как принять твоё извини? Можно отрезать человеку ногу, извиниться перед ним? И что будет?» Тогда я полагала, что мой защитник заступится за меня и скажет обидчику, чтобы тот никогда больше меня не трогал. Я бы сделала именно так, если бы обидели моего ребенка или другого очень близкого человека, но... Этого не произошло. Я сильно переживала, поскольку почувствовала, что я не за каменной стеной. Я беззащитна. Каждый раз, когда братья общались, мне становилось очень тяжело и обидно. Почему так? Почему мой мужчина за меня не заступился? Он мягкий и добрый человек, а его брат вспыльчивый и агрессивный. Но я не из тех, кто будет молчать. Я испытала злость и ощущение, что я в чем то неполноценна. После этого начала учиться, развиваться и думать, что делать дальше. С моим парнем мы расстались в мае 2017 года, но я до сих пор очень хорошо к нему отношусь. Он добрый человек, но из-за отсутствия развития отношений и нашего отдаления мы не могли быть вместе. Я благодарна за все, что было, и сделала следующие выводы. Пара должна развиваться вместе, как в работе, так и в отношениях. С хорошим мужчиной, женщина как за каменной стеной, он всегда оберегает ее честь и здоровье. Да, в 25 лет у меня случился кризис, переломный момент в жизни. Тогда казалось, что прошло уже... Столько времени, и если я не живу так, как хочу, значит, я что-то делаю неверно, и надо меняться. Поэтому я отпустила все неважное и решила активно действовать, учиться, смотреть на других и не отступать ни перед чем. Потенциал. В Инстаграм пришло уведомление о том, что на меня подписался городской журнал «Собака». В нем мне на глаза сразу же попалось объявление «Требуется офис-менеджер». Думаю, ну и ладно, приду офис-менеджером, а там посмотрю. Я же знаю себя, главное попасть, чтобы впоследствии проявить себя. В результате я, молодая девушка, пришла на собеседование и рассказала про свой восьмилетний опыт работы в продажах и развлекательной сфере. Мне отказали в позиции офис-менеджера, и сразу предложили стать руководителем ресторанной рубрики. Звучало очень красиво, и я согласилась. На новой работе моей главной задачей была продажа рекламы ресторанам. Топовые заведения уже являлись нашими клиентами и требовалось предлагать рекламу только новым — заходить, звонить и договариваться с менеджерами и собственниками. Благодаря моей работе нашу рекламу покупали очень хорошо. и мне даже удавалось обгонять самых опытных менеджеров по продажам. Именно тогда я начала развивать и использовать свой уровень уверенности на практике. Через некоторое время я почти ногой открывала двери к директорам и говорила, «Скажите, что Альбина пришла». Никто не знает, кто такая Альбина, но обычно секретарь уже бежала и дрожащим голосом докладывала, «К вам там Альбина пришла». «Альбина? Что за Альбина?» — спрашивает руководитель. «Не знаю». Я просто одним своим видом говорила, «Срочно позовите директора». После этого владелец заведения, выходя, видел перед собой красивую и уверенную незнакомку. Почему бы не пообщаться? А потом я захожу и спокойно говорю, «Здравствуйте, я Альбина. Я такая-то». Когда я продавала рекламу в журналах, то в основном общалась с владельцами малого и среднего бизнеса. У них не было большого штата сотрудников, в частности маркетологов, поэтому я каждый день разговаривала непосредственно с самими предпринимателями. И им, несмотря на занятость, тоже иногда нравилось общаться, особенно когда приходила симпатичная девушка, которая обо всем расспрашивала и живо интересовалась бизнесом. Такие руководители все время делились своими историями. Я понимала, что к ним нужно искать подход с разных сторон. Кому-то хочется поболтать, и ты стараешься немного войти в доверие, проявить дружеское участие. А выслушав рассказ человека, продать ему что-либо уже легче. Однако мне действительно были интересны подобные истории. В ходе разговоров с различными предпринимателями Я смотрела на них и думала, «Настанет день, когда я также буду сидеть, а ко мне будут приходить люди, предлагая рекламу». Однажды я попала на открытие салона, партнером которого был наш журнал. Девушки, шампанское, все очень красиво. Там я встретила одну свою давнюю знакомую. Её подруга из компании, поставляющей косметику и оборудование для салонов, в тот момент искала... хороших менеджеров по продажам, и я решила перейти к ней. После этого меня хантят, переманивают, с одного места на другое. И спустя полгода я уже досконально знаю рынок услуг красоты в городе, от самых престижных салонов до маленьких кабинетов и мастеров, работающих на дому. Практика дня. Поделитесь со мной в соцсетях истории, Когда в своей жизни вы проявляли настойчивость и уверенность в деловой сфере? Когда в последний раз вы переступали через свои страхи и неудачи? Опишите, какие приемы и личностные качества помогли вам в тот момент, и попробуйте использовать их в новом для себя деле. Например, стремясь договориться с кем-то о партнерстве, добиться определенного результата, осуществить продажи, выступить. на публике. Образование. Работая арт-директором, я училась на третьем курсе университета и совершенно не успевала уделять время образованию. Тогда я подумала, зачем мне продолжать учиться? Я при должности, и у меня все идет хорошо. На интересную работу берут без образования, так что лучше уж зарабатывать деньги, чем просиживать часами в душных аудиториях. Я убедилась, что успешное обучение в университете — обязательная составляющая успеха. С одной оговоркой — все зависит от человека. Множество людей может учиться на одном курсе одного и того же учебного заведения, получать образование в одном и том же окружении, но часть студентов добивается успеха, а часть нет. То же самое справедливо и для бизнес-курсов. Неважно, где вы учились. Важно то, как вы используете знания в практике. Когда я еще училась в школе, наиболее важными для меня были занятия танцами. И тем не менее я ухитрялась получать достойные оценки по школьным предметам. Знала, с кем договориться, у кого списать. Это было целой наукой. Я пользовалась всеми своими ресурсами, чтобы добиться желаемого. И теперь я знаю, те дела, которыми у меня нет желания заниматься, можно доверить профессионалам. По моим воспоминаниям, я была далеко не лучшей в классе и училась довольно плохо. Но в дальнейшем, просматривая свои оценки в аттестате, я обнаружила, что там было всего две тройки. Неожиданно. Когда после школы я приняла решение стать психологом, то чувствовала, что это моё. разбираться в людях. И я могла бы стать лучшей в своей профессии, выбрав этот путь. Однако я осознала, что теория для меня намного скучнее, чем практика. Мне сразу же требовалось опробовать свои знания. Но нам не давали этого делать. Что же такое теория? Для меня в ней слишком много лишнего, что даже пугает. Мне важно быть первооткрывателем. Когда я практикуюсь, то... совершаю поступки неосознанно, интуитивно, а теория потом просто подтверждает мои действия. Почему я не доучилась? Я должна была получать результаты и просто не могла сидеть на лекции, ничего не делая. Когда слишком долго слушаешь теорию без практики, кажется, что действия сложнее, чем они есть на самом деле. Настоящее учение заключается в том, чтобы применить свои знания в мире и сделать благодаря им нечто полезное. Все зависит от умения использовать свои знания на практике. Если человек на самом деле хочет достичь результата, то ему не важно, где он учился. Он получит доступ к знаниям, возьмет из них то, что ему нужно, и сделает. Практика дня. Помогло ли вам в жизни образование? Работаете ли вы сейчас по своей специальности и как используете свое образование в жизни? 1. Напишите список знаний, которых вам недостает прямо сейчас, в вашей профессиональной жизни, в бизнесе, в личностном развитии. 2. Запишитесь на курс, купите книгу по нужной теме и пройдите до конца все материалы, используя Каждый новый навык в своей жизни. 3. Поделитесь со мной успехами в своих публикациях. Как уйти с работы по найму? Моя аудитория постоянно спрашивает, как решиться покинуть офисное кресло и начать свой бизнес. У меня нет собственной прописанной системы. Я работаю интуитивно. Интуиция приходит с опытом. И чем больше человек сталкивался с препятствиями и вызовами, тем больше опыта он приобретает и развивает свою интуицию. Если говорить обо мне, то множество принятых решений и действий развели мою интуицию до такого уровня, что она теперь очень часто выручает меня в разных нестандартных ситуациях. Уход с работы — это серьезный шаг. даже если вы поняли, что способны стать хорошим продажником, управляющим или владельцем компании. Однако для того, чтобы стать предпринимателем, нужна подготовка. Вот с чего бы я начала, если бы сейчас решила отказаться от работы по найму. Первый этап — изучение себя. 1. Приезжаю домой после работы, принимаю душ, наливаю себе чашечку горячего чая, кофе, какао. Передо мной чистый лист и ручка. Выписываю все, чем мне нравится заниматься. Я посвятила бы этому несколько вечеров, поскольку сразу ничего стоящего в голову может и не прийти. 2. Начинаю мини-исследование. В моем распоряжении есть группы в социальных сетях из серии «Идеи для бизнеса». Я бы поспрашивала знакомых и друзей Какие таланты, на их взгляд, во мне наиболее ярко выражены? Очень полезно ответить себе на вопрос, по какому поводу ко мне чаще всего обращаются за советом. 3. Теперь нужно увязать информацию из списка о том, что мне нравится, со сведениями, полученными обо мне от близких. Подумайте, например, быть может, вы любите ходить по магазинам, а знакомые всё время просят у вас советы по стилю. Тогда интересная для вас ниша становится очевидна. 4. После я задам себе вопрос, что из данного списка я была бы готова делать бесплатно, если бы финансовых проблем в моей жизни не существовало. Обведите в кружок эти пункты. Как родилась моя бизнес-идея? За год работы у поставщиков салонов красоты я поняла, что есть салоны, которые занимаются отдельно бровями, ногтями или прическами. А узконаправленного салона депиляции в городе не существовало. Депиляция была доступна либо в широкопрофильном салоне, либо у мастера на дому или в арендованном кабинете. Как отдельная услуга она находилась на очень примитивном уровне. В тот день я вбежала домой и начала записывать свою идею на клочке бумаги. Правильно упаковать услугу депиляции, красиво преподнести и поставить на несколько ступеней выше всего, что предлагает рынок услуг депиляции на данный момент. Тем более я знала, что депиляция нужна почти всем людям каждый месяц. И так как я сама ходила в обыкновенные салоны с небольшим бюджетом, то у меня возник вопрос. Почему бы не открыть действительно хорошую студию депиляции с доступными ценами? Над моей головой, как в мультфильме, загорелась лампочка, и я приготовилась действовать. Второй этап изучение других людей. Теперь необходимо найти тех, кто уже успешно занимается в городе тем делом, которое я выбрала. Возможно, Кто-то стал мастером по маникюру, пишет хорошие тексты на заказ или делает вязаные игрушки ручной работы. Нужно понять, с чего они начинали, и тоже так попробовать. Всегда можно пролистать Инстаграм известных блогеров. Они, например, тренируют и пишут программы сбалансированного питания. Попробую разобраться в том, что они делали, их первые шаги, как они подавали информацию о себе, как развивали свою страницу, на какую целевую аудиторию направлена их работа. Многие блогеры пишут об этом посты и охотно делятся советами. Если Инстаграм вам не подходит, изучите биографии людей, у которых уже все получилось в той области, которая вам интересна. Третий этап – обретение необходимых навыков. Во-первых, подумайте, каких знаний вам не хватает, чтобы стать профи в избранном вами деле. Во-вторых, вам нужно учиться у профессионалов. Найдите курсы или мастер-классы для обретения необходимого навыка. Посещайте тематические конференции, подпишитесь на рассылки людей, которые занимаются тем, что вам интересно, и охотно делятся своим опытом. Обучение — это очень важно. Всегда нужно учиться, какого бы успеха вы ни достигли. Четвертый этап – составление бюджета на открытие бизнеса. Продумайте шаг за шагом, сколько средств вам понадобится на начальном этапе. Определившись с бюджетом, рассчитайте, сколько вам понадобится времени на то, чтобы заработать эту сумму на нынешнем месте работы. Очень важно как можно детальнее прописать расходы на рекламу. поставщиков, аренду, закупку материалов и прочее. Не забудьте прибавить к этой сумме объем средств для ежедневных нужд на ближайшие пару-тройку месяцев. Еще лучше, на полгода. Итог. Ставьте цель – учиться, работать и копить. Накопив нужную сумму, искренне благодарите свою работу по найму. А после дерзайте, верьте в себя и ничего не бойтесь. Да, придется рискнуть, изрядно попотеть и в какой-то мере довериться Вселенной. Но тот, кто не рискует, продолжает всю жизнь прозябать на нелюбимой работе с 9 до 6. А тот, кто рискует, уже сейчас делает то, о чем вы пока только мечтаете. Выбор за вами, и я верю, что у вас все получится. Когда вы увольняетесь с работы, Вы обязательно должны чувствовать внутри порыв, импульс, который будет двигать вас вперед. Не нужно ничего бояться. Многие люди ничего не теряют, уходя с работы, только работу. Но место с зарплатой в 20 тысяч легко найти снова, если что-то не получится. В чем же тогда проблема? С работы нужно уходить, когда вы действительно поняли, что заниматься предпринимательством — это ваше. и вы готовы брать на себя большую ответственность, также принимать риски. До открытия своего дела я работала в сфере продаж профессиональной косметики и оборудования. Много общалась с собственниками бизнеса и видела, кому могу дать дельный совет или помочь. Я говорила, почему бы не сделать так-то или вот так. Они слушали, но не воспринимали мои слова всерьез. Ведь в отличие от них, Я тогда не была предпринимателем. Однако я, посмотрев огромное количество обучающих видео и сильно прокачав себя, начала ходить на различные бесплатные мероприятия, бизнес-завтраки и бизнес-разборы. Я заводила знакомства, впервые вступала в какие-то сообщества. До этого я и не подозревала о подобных встречах, где обсуждались различные важные вопросы. После того, как было решено открывать свой салон депиляции, я сделала шаг в сторону увольнения. В последние месяцы 2015 года на работе мне становилось все скучнее и скучнее. Уже начав копить деньги на свой бизнес, я принялась работать еще активнее, поскольку получала свой процент от хороших продаж. Я очень сильно поднажала, понимая при этом, что точно ухожу с работы. В конце ноября я сказала директору, что дорабатываю до конца года. Она не знала об открытии бизнеса, но ей больше ничего не оставалось, как начать искать мне замену. Мой руководитель расстроилась. Как же так? Все ведь только начало налаживаться. Но я больше не могу и не хочу у вас работать. Я уходила от них очень замотивированной и больше не испытывала страха. В начале 2016 года я открыла салон, вложив в него 124 тысячи рублей. Почему у меня получилось стать хорошим предпринимателем? Я очень долго работала, продавая рекламу, косметику и оборудование. Менеджер по продажам равен предпринимателю. Если вы размышляете над тем, можете ли вы успешно заниматься бизнесом, то предлагаю вам один верный способ узнать это. Начните продавать. Из чего состоит день продажника? 1. Он постоянно общается и ведет переговоры в холодную и в теплую. таким образом ежедневно оттачивая свое мастерство. 2. У менеджера по продажам зарплата всегда зависит от количества продаж. Он не знает, сколько получит в конце месяца, и уровень его дохода зависит, только от количества и качества его действий. Из-за этих двух причин менеджер по продажам всегда находится в стрессе, который порождают переговоры и материальная неопределенность. Именно поэтому он так сильно похож на предпринимателя. Если вы не знаете, с чего начать, боитесь рискнуть, уйдя с работы сразу в бизнес, то я предлагаю вам протестировать себя. Устройтесь на работу – менеджером по продажам. Представьте, что вы предлагаете свой продукт, а не чужой. Насколько успешно у вас получится продавать, работая по найму, настолько хорошо вы будете вести дела и в настоящем бизнесе. Если вы научитесь продавать чужое, то свое вам продавать будет намного легче. Когда я продавала рекламу, мне приходилось сталкиваться с большим количеством отказов. День через день я ходила по городской улице в любую погоду. В снег, дождь или в мороз. В каждом районе находится множество магазинов и салонов. Столько точек для продаж. Помню, как захожу в каждый из них. Что меня ждет на этот раз? Отказ или новый договор? «Иди отсюда подальше!» Посылают меня почти матом. Чаще всего получалось установить контакт с потенциальным клиентом, но бывало и наоборот. Поначалу я могла очень сильно расстроиться, если звонила в холодную и получала отказ. Но в какой-то момент у меня выработался иммунитет. Я полностью перестала переживать, когда мне грубо отвечали лично или по телефону. Мне было уже все равно. Я просто делала много звонков и проводила 10-15 встреч в день с одной лишь целью — продать. Спустя некоторое время я заметила, что заниматься продажами для меня не составляет никакого труда. Главное — встретиться с человеком, который принимает решение. Если он увидит меня лично, если у меня получится прийти к нему навстречу и начать переговоры, то в 90% случаев я продам. Потом начался высший пилотаж. Я уже могу, не встречаясь, продать по телефону. Позвонила, продала. Это были мои маленькие победы. Я начала кайфовать от того, что делаю. Моя работа изо дня в день приносила удовольствие. Это походило на игру. Встречаюсь, заключаю договор, встречаюсь, снова заключаю. Все реально. Попробуйте отнестись к продажам как к игре. Я знаю людей, которые говорят «продажи» Это не мое. Я могу делать все, что угодно, но только не продавать. Если у вас такое мнение, задумайтесь, они вся ли наша жизнь продажи. Вы учитесь продавать свои идеи, свое мнение, свои желания. Вы убеждаете мужа не раскидывать носки или уговариваете подругу надеть кофточку, которая ей очень идет. Устраиваясь на работу, вы также должны научиться. выгодно продавать свои навыки и компетенции. Все жизненные ситуации — это продажи. Стоит попробовать осуществить их и в итоге полюбить. Вы самостоятельно можете сделать так, чтобы люди всегда принимали вашу позицию. Принимают ли вашу позицию те, кто находится в вашем окружении? Зависит от вас. Если вы хотите стать предпринимателем, или уже владеете бизнесом, полюбите продажи. Маркетинг, HR, франчайзинг – это продажи. Вы продаете своим сотрудникам и партнерам свою компанию, себя. Так что, если вы думаете, что продажи – не ваше занятие, тогда лучше не идите в предпринимательство, но если ситуация обратная, то у вас все получится. Практика дня. Попробуйте начать заниматься продажами. Что для этого нужно? 1. Вспомните, когда последний раз вам удалось продать что-либо. Товар, услугу, свои знания или идею. 2. Какие техники лучше всего воздействовали на вашего покупателя. 3. Попробуйте продать несколько раз, чем больше, тем лучше, реальную услугу или товар, в течение двух недель, и поделитесь со мной впечатлениями, легко вам было или трудно, что нового вы узнали о продажах, какие вы применили и какие получили эмоции. Поздравляю, вы сделали один маленький шаг в нужном направлении. Путь мастера. Я постоянно разговариваю с начинающими предпринимателями, Мастерами депиляции и замечаю одно распространенное мнение. Чтобы открыть бизнес в сфере депиляции, нужно пройти путь от мастера до предпринимателя. В моем случае это было не так. Я не эксперт в шугаринге и никогда не работала мастером по шугарингу. Зато я — истинный предприниматель. Я объединяю людей одним делом. Мне легко продвинуть кого-то или что-то, договориться, найти необходимое. Я очень пробивной и настойчивый человек, и поэтому я эксперт в предпринимательстве. В самом начале, когда я открывала свою первую студию, то увидела, что депиляция является востребованной услугой, и девочки всегда будут удалять волосы на теле. Мужчины также будут воспринимать депиляцию как нормальное явление. Почему многие думают, что сначала нужно стать мастером, а потом открывать салон? Кто решил, что можно быть одновременно хорошим мастером и успешным предпринимателем? Когда вы мастер, то знаете, как правильно делать непосредственно депиляцию. Вы владеете соответствующими техниками, разбираетесь в видах пасты, типах кожи и многом другом. У вас должен быть большой багаж знаний, чтобы стать хорошим специалистом и совершенствоваться в своем деле, уделяя, например, внимание как психологии общения с клиентами, так и составу материалов и прочим аспектам. А если вы предприниматель, то вам нужно знать, как строить команду, оптимизировать процессы, внедрять различные программы, CRM-маркетинг. В компании «Сахар-воск» есть мастера, которые хорошо разбираются в услуге, и мы вступаем с ними в коллаборацию. Почему у меня много салонов, мастеров, и им нравится сотрудничать со мной? Мы осознали, что работаем в команде. Всегда побеждают только те, у кого есть сильная команда. Я умею хорошо продвигать, а мастер делать услугу. Мастер погружается в процесс депиляции, а я в бизнес-процессы, оптимизацию и прочее. Мастера не всегда представляют, сколько всего требуется для правильного развития бизнеса. Занятие предпринимательством — это отдельное направление, для которого нужны абсолютно другие знания и компетенции. Вы можете стать лучшим только в том деле, в котором постоянно развиваетесь. Куколка превращается в бабочку. Итак, я приняла решение копить деньги на открытие. Для девушки это принципиально сложное действие, особенно когда хочется быть красивой, хорошо питаться и тратить деньги на реализацию своих желаний. Поэтому, как только я получала зарплату, мне приходилось сразу закупать необходимое оборудование. Со временем я поняла, что обратного пути больше нет. Несколько месяцев в своем салоне Я сама выполняла одновременно обязанности директора, бухгалтера, администратора, маркетолога и уборщицы. Жила на работе. Каторжный труд. Каждодневная уборка снега зимой со всех ступеней цокольного этажа. Ремонт канализации. Продвижение услуг и привлечение клиентов просто не давали шансов оставаться на месте. С моей личностью начали происходить колоссальные изменения. Первый шаг. Я наняла мастера, свою тетю, которая растила двух детей без мужа и какой-либо поддержки. Для работы у меня она отучилась на курсах по депиляции, поскольку я не имела возможности сразу пригласить в команду опытного мастера. Так у меня появился дополнительный стимул для ведения бизнеса. Я смотрела на свою сотрудницу, двоих ее детей, и понимала, что в данный момент я ответственна за них. за благополучие их семьи. Со стороны тёти я тоже почувствовала готовность доверять, рассчитывать на меня и работать для нашего процветания. Был день, когда я, ложась спать, подумала, что же ты делаешь, Альбина, а вдруг не получится. Именно после той беспокойной ночи за три дня до открытия за мной приехала скорая и забрала в больницу с сильнейшими спазмами. Тогда врач, выяснив причину моих переживаний, сказал одну простую вещь. Все твои боли — это реакция организма на твое психологическое состояние. Врач видел в происходящем просто последствия стресса, тогда как для меня это был символический переход, рождение новой личности, новой Альбины. Оно помогло мне преодолеть еще тысячи препятствий впереди. Второй шаг. Сантехник сказал мне, что трубы плохие и нужно сразу же поменять их. Тогда я экономила на всем и поэтому ответила, трубы делать не будем. Денег сейчас нет, а кабинет все равно простаивает первое время. Именно поэтому я стояла в салоне полном воды за день до открытия и пыталась быстро придумать план его спасения. В ход пошло все, что у нас было. Мебель пришлось вытащить наружу, поставить проветривающие пушки, убрать воду и, конечно, занести все обратно. Обошлось, но урок был выучен с первого раза. Третий шаг моего перерождения случился сразу же после открытия салона. С болью в сердце я много раз нажимала кнопку «Удалить», избавляясь от всех личных фотографий в своем профиле. Так он превратился в рабочий. На тот момент это действие представлялось мне потерей части индивидуальности. На самом же деле оно было еще одним витком в ее развитии, переходом в новую жизнь. Тогда меня постигли первые неудачи, больница, потоп. Кто-то воспринял это как плохие предзнаменования, сигналы, что продолжать дальше не стоит. У многих опустились бы руки, но меня случившееся только укрепило, как личность. Когда жизнь подтачивала меня на самом раннем этапе, я переступила через все и решила двигаться дальше. Я ни на что не обращала внимания, настолько мне хотелось начать свое дело. И сейчас я уже ничего не боюсь, ни потопа, ни больницы, ни пожара. Помните всегда, если у вас в начале пути что-то не получается, то не нужно отчаиваться. Эта жизнь проверяет, насколько вы крепкий человек.